Глава 22. В 1939 году Джеку исполнилось 16. Он превратился в высокого парня с кривой улыбкой. На шестнадцатый день рождения, понимая ожидания Джека, я купил ему пачку сигарет. Он хотел меня угостить, но я ещё год назад попробовал табак и знал, что такое мне не по вкусу. Но слышав моё нет, Джеку усмехнулся.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 Ну что, сядем? Рядом была низенькая стенка, и мы сели на неё. Джек прежде расстегнул пуговицу куртки, поддёрнул брюки у колен. Это было так э, по-взрослому. Дел в том у Альфи. Он замолчал. Наверное, он сам себя не понимал. Я прервал паузу. Я тебя смутил, так что ли? Поколебавшись немного, Джек ответил: "Нет, Альфи. Но колебание выдали его. Они рассказали всё, что мне нужно было знать, а ты сбыткой эмоций у меня перехватило дыхание. Мне, между прочим, не обязательно оставаться таким, сказал я и продолжил ещё громче. Я могу всё повернуть вспять. Ты можешь всё повернуть вспять? Что, повернуть? Я и так уже сказал больше, чем собирался, поэтому весь дрожа замолчал. Слушай, Альфи, Джек поднялся. Ты хороший парень. Ты был хорошим другом. Но, знаешь, люди меняются. Он раздавил ногой окорок. Это был конец. Джек отвернулся и пошёл к садам исбурно, а я снова попытался проглотить застрявший в горле ком.